Глава десятая. Элизабет. Я просыпаюсь рано утром и быстро одеваюсь. Мне не терпится приступить к делу. Я подхожу к номеру Сэма и стучу в дверь. До коридора, где я нахожусь, доносятся разные звуки. Скрип кровати, шорох простыней, тяжелое шлюпанье ног по полу. Дверь со скрипом приотворяется, и в проеме возникает Сэм. Волосы растрепаны, из одежды только майка и широкие штаны. «Который час?» — хриплым сосна голосом вопрошает он. «Начало девятого». Он морщится. «Я — ранняя пташка», — чирикаю я, разглядывая его с откровенным бесстыдством. «Вид помятого мрачного сосна мужчины — это всегда так упоительно. И Сэм в этом смысле не исключение. А мне, казалось, девушки из высшего общества любят поваляться в постели». Меня изгнали из высшего общества, позвольте вам напомнить. И вообще я никогда не была лежебокой. Усмехаюсь я. Вот уж не подумала бы, что вы любите поспать подольше. Сэм рошит тебе волосы. Я не первую неделю занимаюсь этим делом и сильно не досыпаю. Порог не дремлет? В каком смысле? Должно быть тот, за кем вы охотитесь, очень опасен, раз вы не спите по ночам. Так и есть. Если он такой отъявленный злодей, как вы говорите, может, вам стоит отдохнуть? Вы точно хотите сегодня ехать со мной в лагерь? Да, у меня есть несколько часов. Только дайте мне время одеться. Тогда я прогуляюсь вдоль берега. Встретимся возле гостиницы через... Я принимаю в расчёт его внешний вид, мрачные выражения физиономии и поздний час прибытия. Полчаса. Отлично. Сэм без лишних слов закрывает дверь. Я быстро спускаюсь по ступенькам и ослепляю улыбкой мужчину за стойкой, который вчера выдавал нам ключи от номера. «Шторм надвигается», — говорит он, когда я прохожу мимо. Вчера Сэм скользь упоминал про шторм. «Надеюсь, пока мы будем в дороге, сильно лить не будет. Как только я выхожу из гостиницы...» На меня обрушивается рев океана. Незнакомый ландшафт вызывает ощущение, точно я нахожусь где-то очень далеко. Невозможно представить себе место, столь не похожее на Манхэттен. Пляж узкий. Вдоль тонкой полоски песка идут мангровые заросли. Остатки цивилизации, обломки досок, пустые стеклянные бутылки, разломанные ящики — Валяются на песке и качаются вдоль берега в этом не особенно тронутом цивилизации месте. Тем не менее, несмотря на странный маленький пляж, этот узенький островок не назовешь неприятным местом. Солнце яркое, воздух неподвижен, небо чистое. Он красив дикой распутной красотой, которая вызывает во мне неистовую тягу к свободе. По песчаной дорожке в направлении пляжа идет девушка. В нескольких шагах от меня она останавливается. А я уже было подумала, что я одна на этом краю света. Вместо приветствия говорю я. «Это не совсем край света», — отзывается она, подходя ближе, хотя людей здесь и впрямь не так много. Она говорит с акцентом, и вкупе с шикарным нарядом это наводит на мысль, что она не местная. отделанное каймой платье, которое больше подходит для прогулок по Пятой Авеню, роскошный бриллиант на безымянном пальце и изящные розовые туфли. Я быстро понимаю, кто она такая. Она пахнет деньгами, и мгновение я упиваюсь этим запахом и вспоминаю, каков он на языке. Острицы и экзотические фрукты, чей сладковато-пряный вкус ласкает нёба, шампанское и аромат парижских духов. Мне хочется дотронуться до ткани её платья, просто чтобы ощутить что-то иное, отличное от дешёвого поношенного материала, которого касается моя кожа. «Вы ведь не отсюда, да?» — спрашиваю я. «Нет, у меня здесь медовый месяц. Мои поздравления». В ответ не улыбки молодой жены, опьянённой любовью, не самодовольного выражения женщины, отхватившей завидный брачный трофей. Она вообще никак не реагирует, поэтому я сама заполняю паузу. Я Элизабет. После позора, постигшего нашу семью, мои прежние подруги в буквальном смысле рванули в закат, лишь бы не замарать свою репутацию. И разве их можно осуждать? Доброе имя для девушки — это все. Так мне, по крайней мере, говорили. Она улыбается, и в ее улыбке тоже сквозит одиночество. Мирта, приятно познакомиться. Интересно у вас место для медового месяца, Мирта. Мы поженились в Гаване и следуем в Нью-Йорк. Мы здесь на несколько дней. Муж решил, что тут стоит остановиться. Миртесин, я приехала из Нью-Йорка. А как зовут вашего мужа? Если он холостяк с приличным состоянием, или холостяк с неприлично большим состоянием и не столь приличной репутацией, значит, в свое время моя матушка взяла его на контроль. «Энтони Кардера», — говорит она. Ее ответ повергает меня в шок. Более неуместного персонажа даже вообразить невозможно. Ассоциации, возникающие при упоминании этого имени, тянут в грязь большого города, в места, о которых девушкам вроде меня. Полагается знать только из газет. Хотя Энтони Кардер и ему подобным вряд ли есть доступ в те круги, в которых когда-то вращалась мама, его именно слуху у большинства жителей Нью-Йорка, не говоря уже о том, что для меня тот мир — больная тема. «Вы шутите?» Она поднимает подбородок, ее карие глаза светятся вызовом. «Нет, я знаю, что говорят люди». У нас на Кубе тоже ходят слухи. И вас это не смущает? Я еще не поняла. Ну и ну. Не просто обычная, скучная барышня из высшего общества. И что он за человек? Я иду на поводу у любопытства. У нее розовеют щеки. Совсем не скучные. Настолько хорош, подначиваю я. Румянец становится гуще. «Значит, настолько!» — усмехаюсь я. «Я видела его фотографии в газетах. Довольно эффектный». «А как вы сюда попали?» «Айла Марада — это очень далеко от Нью-Йорка. Она ловко меняет тему, чувствуется светская закалка. Она пытается уклониться от моих откровенно грубых замечаний. Я улыбаюсь. Она мне нравится. Вы приехали сюда со спутником?» Она ищет взглядом кольцо на моем безымянном пальце. Супругу? Нет, сама по себе. «Вы приехали сюда совсем одна?» У нее отвисает челюсть. «А что то такого?» На ее лице отображается что-то похожее на зависть. Я улыбаюсь. Я знаю эту девушку. Когда-то я была такой же. избалованной, защищенный и зажатый правилами и ожиданиями высшего общества. Разумеется, я взбунтовалась, но ощущаемое в ней напряжение узнают безошибочно. «Должно быть здорово быть свободной», — говорит она. «Это верно». И немного страшно. «Тоже верно. Соглашаюсь я, сама не понимаю почему с ней откровенничаю. Я помолвлена с одним человеком. Мои поздравления. Возможно, это поспешно. Браком по любви это вряд ли можно назвать». «И потому вы здесь одна?» — спрашивает она. «Чтобы сбежать?» «Может быть. Тогда удачи». Она смотрит себе через плечо, а потом снова поворачивается ко мне. «Мне надо возвращаться в дом». «Это выше по дороге. Большой белый дом с чёрными ставнями. Если будет скучно, заходите в гости». «Не хочу надоедать во время медового месяца. Зачем зря беспокоить?» И к тому же я очень сомневаюсь в том, что Энтони Кардер обрадуется, увидев меня в своем доме. «Пока мы здесь, муж занимается делами», — говорит Мирта. «Не думаю, что он будет много времени проводить дома, а мне хочется компании, и вам, возможно, наскучит быть одной». «Это рискованно, но мне действительно нужна настоящая подруга». «Ладно, тогда договорились». Мирта уходит. Ветер раздувает ее темные волосы и играет по долам платья. Я снова остаюсь одна. Я вглядываюсь вдаль, в глубину моря. Оттуда из-за горизонта надвигается шторм. Я захожу в воду, поднимаю юбку выше, чем обычно, открывая икры и колени. Волна разбивается прямо передо мной и обдает лицо солеными брызгами. Несмотря на ранний час, солнце припекает, согревая кожу. Но из-за воды, омывающей мои ноги, и ветерка треплющего волосы, духота совсем не чувствуется. Более того, мне хочется сбросить одежду и войти в море. Я оглядываюсь. Теперь, когда мир-то ушла, вокруг ни души, и маловероятно, что кто-нибудь еще появится, время раннее, а этот кусок пляжа находится в отдалении, и Сэм, учитывая его растрепанный вид, вряд ли будет готов отправиться в путь в ближайшее время. Решение принято мгновенно. Океан искушает. А моя беспечность — давно известная истина. Я слишком долго играла по правилам, установленным родителями, надеялась на хороший брак и была уверена в том, что моя жизнь, подобно маминой, будет проходить на светских раутах веселье и беззаботности. Само собой, я не в точности следовала этому пути, потому что я — это я. И престонское упрямство у меня в крови, но в основном держалось в рамках. Бывало, меня наказывали, многократно заламывали передо мной руки и читали мне нотации такое количество раз, что можно сбиться со счета. А потом случился крах, и все переменилось. И мне стало наплевать, потому что теперь все это неважно, Чужие поступки сломали мне жизнь, так почему бы не доломать ее окончательно? Какой смысл следовать чужим правилам, если я всё равно ничего не контролирую? Я могу жить по собственным Я иду к берегу, стягиваю через голову хлопчатобумажное платье и аккуратно кладу его на песок, подальше от воды. Когда-то оно выглядело очень славным. Тогда моё тело ещё не оформилось, и цветочный узор не полинял. Сейчас оно сильно отстаёт от того, что нынче в моде, но это всё ещё одно из моих лучших платьев. Я бреду назад к воде и легонько вскрикиваю, когда волна заливает мне ноги. «Элизабет!» Я медленно-медленно поворачиваюсь, мгновенно выдыхаю и вижу перед собой Сэма. Он стоит, одетый в свежий опрятный костюм, и смотрит на меня с открытым ртом. Рубашка на мне отнюдь не будоражит воображение. Изредно поношенный, из белого хлопка, а не из соблазнительного шелка с кружевом, но дрожащая челюсть Сэма свидетельствует об обратном. «Что... что вы делаете?» — ошарашенно вопрошает он. «Купаюсь?» — со смехом отвечаю я. «Получаю удовольствие. Попробуйте тоже как-нибудь. Вдруг ваша жизнь переменится». Я замечаю разгорающуюся искорку в его взгляде и улыбаюсь еще шире. Выходит, интерес все же имеется. Сэм сует руки в карманы и направляются к краю воды, пристально обозревая горизонт, точно пытаясь разглядеть возможную угрозу. В паре шагов от меня он останавливается, волны лижут носки его практичных и скучных черных кожаных ботинок. «Я полагал, мы собирались поехать в лагерь военных, а не развлекаться», — ворчит он. «А я давным-давно собралась. Это вы разоспались. Ну что?» «Составите мне компанию?» Подначиваю я, поднимая тучу брызг. Он отходит и устремляет на меня жесткий взгляд. «Я полагал вчера вечером, мы заключили своего рода перемирие. Никакого флирта». «Что вы, мой дорогой, флиртовать — это как дышать. Не стоит воспринимать все на свой счет». «А вы не такая, как я ожидал», — задумчивым видом произносит он. «И что же вы ожидали?» «Чёрт его знает. Я думал, что светские барышни-скромницы. Меня изгнали из светского общества. Вы забыли?» «Ума не приложу. Почему?» «Так и быть», — вздыхаю я. «Придётся вас просветить. Я даже отсюда ощущаю ваше смятение. Я иду к берегу, надеюсь что он поведёт тебя по-джентльменски и отвернётся. Не тут-то было». Вместо этого он внимательно оглядывает меня с головы до ног. Улажный подол, липнущий к ногам и выше, там, где остались пятна от морских брызг, теперь, когда я вышла из воды, решение искупаться представляется глупостью. На одежде проступают следы от соли. Я останавливаюсь, сам наклоняется, поднимает и молча вручает мне платье. На короткий момент мы касаемся друг друга, его рука дрогнула, Я же смогла сдержать трепет. Он кривит губы, и на его лице проступает язвительная улыбка. Будете ходить весь день мокрые и несчастные. В такую жару, через 10 минут высохну, я натягиваю платье через голову, грубый хлопок соприкасается с кожей, и от этого по телу бегут мурашки. Я оправляю платье, застегиваю планку спереди и снова встречаюсь с ним взглядом. «Ну что, идем?» Сэм подаётся вперёд и почти касается губами моего уха. «Вы пуговку пропустили?» Я опускаю глаза, и точно, пониже выреза зияет петля. Я переделываю застёжку, и к тому времени, когда заканчиваю, поднимаю взгляд, вижу перед собой его спину. Мне ничего не остаётся, кроме как пойти следом. На гостиничной стоянке мы подходим к его машине, Сэм открывает мне дверцу, и я располагаюсь на пассажирском сиденье. Он садится рядом, вставляет ключ в зажигание, и тут я уже не сдерживаюсь. Я собираюсь выйти замуж. выпаливаю я. Понятия не имею, зачем я это говорю, просто мне кажется, что это нужно сказать. Сэм отвечает. Дайте догадаюсь. А вам жалко мужчину, который взвалил на себя такую проблему? Он поворачивает ключ в зажигании, и машина оживает. Я бы так не сказал. Я так не думаю. Тогда что вы думаете? Что он везучий сукин сын. К полной моей неожиданности, говорит он, усмехаясь. И, надеюсь, он готов к беспокойной жизни. Очень беспокойной жизни. Поправляется он. Считаете, я такой баламут? Вам это известно. «Если я не ошибаюсь, вам это нравится?» «Возможно. Должно быть, вы его очень любите, если согласились связать себя узами брака», задумчиво произносит Сэм. Признаться, не ожидал. Глядя на вас, кажется, что свободу вы цените превыше всего. Теперь приходит моя очередь помолчать, потому что он подобрался как-то неприятно близко к правде. И в то же время свобода, как выяснилось, сопряжена с одиночеством, чего я не предполагала. Возможно, мне просто нужен человек, с которым я могу чувствовать себя свободной.